Глава двадцать пятая От хлынувшего на меня света жутко резало глаза. С таким же успехом мне могли проткнуть башку пикой для колки льда. Свет притух, и в глазах все поплыло. Ногам холодно, мокро. Рубашка тоже хоть выжимай. Я лежал на диване. Надо мной нависала какая-то фигура. Свет фонарика опять ударил в глаза, и я закрыл их. Чьи-то пальцы опять раскрыли мне веки. Луч по очереди заглянул в оба глаза, и я ругнулся. «Знаешь, Эдди, я уже начинаю думать, что карьера судебного адвоката — это все-таки не для тебя», — услышал я знакомый голос судьи Форда. Гарри вырубил фонарик, чуть отступил. Я лежал на диване в собственном офисе. «У тебя на башке шишка размером с яйцо, и, скорее всего, как минимум одно ребро сломано. Зрачки нормально реагируют на свет и одинакового размера». «Тебя не тошнит. Крови в носу и в ушах тоже нет. Ты наверняка чувствуешь себя так, будто тебя легнула лошадь, и, пожалуй, легкое сотрясение все же имеет место. Но в остальном ты все в том же дерьмовом состоянии, что и вчера». Начинал Гарри в качестве санитара во Вьетнаме, еще когда ему было шестнадцать. Прогнал всем, что ему уже двадцать один, даже поддельной ксивой обзавелся. Вскоре быстро продвинулся по службе, и завершил свою выдающуюся военную карьеру, только чтобы начать более успешную карьеру в области правосудия. Это единственный из знакомых мне судей, способный разобрать и собрать М-16 с пузырем вискаря во лбу. — Сколько пальцев показываю? — спросил Гарри, выставив вверх три. — Три, — ответил я. — Какой сегодня день? — Вторник, — сказал я. — Кто президент Соединенных Штатов? — спросил Гарри. — Какой-то мудак. — Верно. Я попытался сесть, комната кружилась вокруг меня. Я опять положил голову на подлокотник и решил, что с этим можно обождать. «Где ты меня нашел?» — поинтересовался я. «Сразу у входа. Когда я сворачивал сюда, меня подрезал здоровенный черный эскалейт. Как будто сматывался откуда-то во весь дух. Я подъехал и нашел тебя. Собирался уже позвонить в 911, но ты был вроде в порядке». Помнишь, что говорил мне тогда на улице? — Нет, а что я сказал? — Ты попросил меня найти вот это. Гарри показал мне золотое обручальное кольцо. На сей раз я все-таки ухитрился кое-как сесть. Жутко болел бок. Гарри положил кольцо на стол и сходил за двумя кружками кофе. Я увидел стоящую на столе бутылку скотча, все еще в коричневом бумажном пакете. — Спасибо, Гарри. — Я за что? «Кристина уже мне звонила. Рассказала, что произошло. А теперь не поведаешь ли мне, как ты оказался на улице в таком виде? В баре подрался или еще чего?» — сказал он. «Все сложно», — ответил я. Я был бы разочарован, если бы это был не так. Хотя, давай-ка серьезно. Что тут, блин, произошло? На меня набросилась целая свора копов. Вчера я здорово разозлил одного детектива по фамилии Грейнджер. Он это не слишком хорошо воспринял. Должно быть, узнал со штрафстоянки, что я забрал машину, подъехал к моему офису с целой бандой копов и стал меня ждать. «Не нравится мне то, что я слышу. Тебе нужно обязательно сообщить. Кому? Копам же?» «Сам разберусь», — отозвался я. Гарри откупорил скотч, налил нам обоим понемногу. Каждый вдох отзывался резкой болью в и без того трещащей голове. Я сделал большой глоток скотча, поставил пустую кружку на стол. Гарри налил мне еще. И опять махнул залпом. Он опять налил и сказал «Успокойся». Я опять откинулся на диван и прикрыл глаза. Дал мозгам чутко поостыть. Я понимал, что уже на пределе. Брак мой, наконец, рассыпался в пыль. Организм был готов последовать его примеру. Если я не обрету контроль над собственной головой, то окончательно ее потеряю». Через пару минут боль в черепе малость поутихла, а вот в боку нет. Похоже, Грейнджер успел пнуть меня туда напоследок, когда меня огрели по башке дубинкой, и я повалился на тротуар. Они хотели просто меня проучить, не убить. Один хороший пинок в ребра, и Грейнджер отозвал свою кодлу. Мне это тоже не нравилось, но я понимал, что мне повезло. В бумажнике у меня лежало фото Эмми с Кристиной. Мне хотелось вытащить эту фотку и посмотреть на нее, а потом разнести свой офис на куски. Но я лишь выпил еще скотча. Понимая, что нужно опять поразмыслить над делом, Кристину теперь требовалось затолкать в самую глубину головы. По крайней мере, на данный момент. А потом, когда получится, наконец, продохнуть после суда, это не будет настолько свежо, как обнаженная рана. Мне требовалось время. И ей требовалось время. Тогда в ресторане она надолго задумалась, прежде чем положить кольцо на стопку банкнот. Может, всего лишь может, получится отговорить ее. Может, все еще остается шанс вернуть ее. Но придется подождать, пока я не разделаюсь с этим судебным процессом. Процесс. Стараясь двигаться помедленней, я поднял голову и открыл глаза. Тебе нельзя здесь находиться. Окружную прокуроршу удар хватит, если она об этом прознает. Мириам Силливан в курсе, что я здесь. Я ей предварительно позвонил. Мы ведь с тобой не собираемся обсуждать дело, и ты до сих пор официально не представлен в суду в качестве адвоката защиты. Она и сама недавно развелась. Понимает, что к чему. Насчет Мириам не переживай. И она не позволит Арту Прайеру этим воспользоваться. «Короче, не заморачивайся. Не хочешь поговорить про Кристину?» — спросил Гарри. «Я не хотел. Просто не мог». Через какое-то время произнес, это Мириам праера на дело подрядила. «Да, да. Знаком с ним?» «Нет. Знаю лишь его репутацию». «Конторы окружных прокуроров забиты делами от пола до потолка» и когда отвлекаешь своего первого заместителя от его обычной бумажной работы, поручив ему громкий и сложный судебный процесс, обычно это влечет за собой катастрофические результаты. Им бы со своими делами кое-как разделаться, не то что найти время на какое-нибудь громкое дело. Так что либо контора подряжает кого-то со стороны, либо выкручивается своими силами, практически смирившись с тем фактом, что даже сильные обвинители могут все просрать только из-за того, что просто не могут уделить делу достаточно внимания. А потом, когда кто-то из таких заместителей вдруг вытаскивает счастливый билет и выигрывает громкое дело, через пару лет он вполне может подсидеть свое начальство и сам, наметившись в окружные прокуроры. Единственный более или менее безопасный путь — привлечь какого-нибудь вольного стрелка. Арт Прайер был одним из лучших. У него имелась лицензия на осуществление адвокатской деятельности почти в 20 штатах. Участвовал он лишь в процессах по делам об убийстве и всегда в качестве обвинителя. Если цена устраивала, Арт мог приехать куда угодно. Окружной прокурор мог спокойно оставить своих заместителей заниматься их собственными делами, разве что приставить парочку в помощь Арту. Тот выигрывает дело, надевает шляпу и уезжает в какой-нибудь другой город, где намечается столь же громкий процесс. И волки сыты, и овцы целы. Тем более, что Арт и вправду был хорош в своем деле. Долго не рассусоливал, раз-два и получайте свой приговор. Много лет от сидки а то и вышка. У большинства обвинителей по делам об убийстве От свидетелей просто не протолкаться. Тут тебе и копы, и профайлеры, и криминалисты со всякими разными экспертами. Все, что только в голову может прийти. Если кто-то из копов вдруг подъехал на место преступления к своим дружкам и подвез им пончиков, поскольку они, бедолаги, проработали там 4 часа без продыху, можете поставить свой последний доллар на то, что окружной прокурор и его вызовет в качестве свидетеля. Арт Прайер — совсем другое дело». Был у него процесс по делу об убийстве лет десять тому назад. Суд был рассчитан как минимум на шесть недель. Арт добился вердикта виновен всего за четыре дня. Вызывал лишь существенных свидетелей и никогда долго не мурыжил их на трибуне. Многие адвокаты считали это рискованной практикой, и все же у Прайера всегда выгорало. Впервые я услышал об этом деле от одного молодого обвинителя — который сказал, что хочет попробовать и собезьянничать стиль прайера. Называл его «революционным». Я просто не смог удержаться от того, чтобы малость не притушить пыл этого малого. Понимаете, праеру платили твердую ставку, и неважно, сколько протянется суд, шесть недель или шесть месяцев, гонорар-то тот же самый. Так зачем же валандаться шесть месяцев, когда за те же деньги все можно проделать вдвое быстрее? Арт Прайер не был артистом, охочим до зрительского внимания. Он был бизнесменом. Я в курсе, какая у Арта репутация с точки зрения добросердечных судей. Все дело в его южном выговоре. В Нью-Йорке это любят. Но не покупайся на это. Арт может сколько угодно изображать из себя эдакого мудрого деревенского дедушку, но он башку тебе откусит, если понадобится. «Доказательства по делу я обсуждать с тобой не имею права. Но обязательно спроси у Руди, как он сегодня кандидатов в присяжные одного за другим вышибал. Было на что посмотреть. Этот мужик реальный профи», — сказал Гарри. Я еще раз приложился к стакану. Боль немного стихала. Гарри схватил пустой стакан, убрал подальше. «На сегодня более чем достаточно. Не забывай про наш уговор». «Это я говорю тебе, когда надо остановиться». Я кивнул. Гарри был прав. С парой стаканчиков я вполне могу управиться, но только в его присутствии. И вдруг я перестал даже думать про виски. Мозг полностью переключился на прайера. «Он лучше меня?» — спросил я. «Наверное. Скоро мы это выясним», — отозвался Гарри.